третий час Сидней Лазе гнал машину по скоростному шоссе, вцепляясь в джойстики обеими руками и глядя куда-то далеко, дальше впереди бегущих машин, сквозь них, сквозь пространство, на свои далекие, а может уже и близкие прекрасные перспективы. Ну а что, у него было главное – хороший первоначальный старт, поскольку хотя и жили они с семьей в провинциальном городишке, прилагавшемся к мусоперерабатывающему заводу, старший Лазе имел три магазинчика – которые хорошо работали и приносили семье доход достаточный чтобы жить в просторном доме и оплачивать страховку двух автомобилей разумеется школу сидней посещал частную куда его на машине возил специально нанятый племянник их соседа в казенном училище было чуть посложнее начальство не поощряло отличия между кадетами поэтому все ходили в одинаковой форме ели на одном пищеблоке установленные продукты из общего меню но по вечерам можно было смотаться к проходной где имелся кафетерий И вот там Лазе чувствовал себя королем. С его карманными деньгами он мог позволить себе все, что там продавалось. Пискнул датчик радара. Увлекшись воспоминаниями, Лазе выехал на разделительную полосу. Сзади засигналил какой-то нахал. Лозе поправил машину на полосе, и его лихо обошел щеголь на ярко-зеленом газогенераторе. Лозе вздохнул. — Ну, когда? Когда и он так же будет сигналить, кому захочет, и обходить всех свистом на таком вот аппарате? А пока он ехал на парогенераторном автомобиле, пусть и не дешевом, но газогенератор — это уже другой уровень. Чувствуя, что начинает распаляться, Лазе переключился на полный автопилот и, отпустив управление, откинулся в кресле, после чего автомобиль стал сбрасывать скорость, перемещаясь на самую медленную полосу. Этот режим подходил для тех, кто не спешил, а если требовалось ехать быстро, управление приходилось брать на себя. Лазе спешил, но сейчас ему следовало успокоиться, это во-первых. и у него еще имелся запас час-полтора, это во-вторых. Так что можно было и передохнуть. Сидней очень хотел получить повышение, хотя и так продвигался по карьерной лестнице быстрее других. Ведь главное — это даже не деньги, куда важнее связи. Немного передохнув на медленной полосе под прикрытием надежного автопилота и всласть помечтав о длинном лимузине, на котором его, генерала, будет возить персональный водитель, да еще в сопровождение адъютанта, Лозе вернулся к управлению, Разогнал машину и через полчаса уже проезжал под шлагбаумом на стоянку возле закрытой территории государственного комплекса. Для проезда на эту стоянку требовался допуск, и он у капитана Лазе имелся. Несмотря на то, что работал он в частной компании, статус ее был достаточным, чтобы служащим определенного ранга в удостоверении ставился «серебряный орел», означавший допуск на некоторые государственные объекты. Лазе припарковал автомобиль и, коснувшись капота, отдернул руку. генераторы слишком грелись, а вот газогенераторы – те совсем другое дело». Лазе вздохнул и направился к первому уровню пропускной системы, где уже дежурили охранники. «Здравствуйте, я капитан Лазе из генеральной компании. У меня заявка на визит к сенатору Холмеру», доложил он охраннику. Тот вызвал старшего, который, сверив на планшете записи и проверив удостоверение Лазе, разрешил пропустить его за полосу безопасности. Таким образом, Лазе стал на 50 метров ближе к высокому и значительному главному зданию, где сидели самые важные государственные чиновники и на всем материке Большая Сингардия. Однако пройти дальше без личного распоряжения сенатора Холмера было нельзя. Поэтому, подойдя к очередной проходной, охранявшейся еще более строгой командой в совершенно другой форме, Лазе достал диспикер последней модели и набрал номер приемной сенатора. «Четвертый секретарь сенатора Холмера, слушаю вас». Мне нужен первый секретарь Штольц. Извините, сэр, я не могу дать вам первого секретаря. А как же быть? Я обязательно должен поговорить с ним. Я могу перевести вас лишь на третьего секретаря, сэр. У нас строгая субординация. Хорошо, переводите. На линии послышался щелчок, а затем другой мужской голос ответил. Третий секретарь сенатора Холмера, слушаю вас. Мне нужен второй секретарь. Переведите, пожалуйста. Попросил Лазе, уже едва сдерживаясь. Прежде такой длинной процедуры связи с сенатором не было. Однако чиновники постоянно изобретали какие-то фильтры, чтобы отгородиться от людей с улицы. Мне очень жаль, сэр, но я посмотрел маршрут ваших созвонов. Вы прошли уже двух секретарей, а это максимальное количество за одну смену для лиц без рекомендательных заверений. А кто может дать такие заверения? Лица специально уполномоченные. Вазе задумался. Ему следовало что-то срочно предпринять. В противном случае он надежно увязнет в этом болоте, а сейчас время было важно. Вы еще здесь, сэр? А куда же я денусь? Итак, я предлагаю вам сейчас зарегистрировать свой маршрут перехода в связи и получить идентификационный код, а также логин и пароль для первичной переактивации, а завтра в назначенное вам время вы сможете выйти на второго секретаря. Завтра это будет возможно. Знаете что, а давайте вы свяжете меня с лицом, специально уполномоченным давать заверения. «Конечно, сэр, назовите его имя. Франц Штольц». Назвал Лазе имя первого секретаря, с которым был хорошо знаком. Тот являлся заметной персоной в секретариате всего Сената. Это был выстрел наугад, но он, похоже, попал в цель, и третий секретарь замялся. «Сэр, я должен уточнить у вас, в каком качестве вам нужен Франц Штольц, в качестве первого секретаря или в качестве уполномоченного лица по рекомендательным заверениям?» «Второй вариант. Просто ответил Лазе, боясь запутаться». «Хорошо, сэр, соединяю». Послышался очередной щелчок, а затем знакомый голос ответил. «Что лиц на линии? Говорите». «Франц, что за хрень? Почему к вам стало так тяжело пробиться?» Не сдерживаясь, закричал Лазе, привлекая внимание спецов из второго уровня охраны. «Ах, это вы, капитан Лазе? давненько к нам не заглядывали. Прикажи меня пропустить». «Капитан, сенатор не в здании. Он на выезде». «Нет, не на выезде. Через полтора часа у него там какая-то сессия». И он ее никогда не пропускал. Так что передавай приказ, пока меня ваши монстры не арестовали. Они уже пристально смотрят на меня из-за своей решетки. Ваш дядя приказал ни за что вас не пропускать. Он сказал, что с него достаточно. Но это тогда было достаточно. А сейчас у меня совершенно другие стартовые позиции. Давай, Франц, ты же знаешь, что ты не останешься в накладе. Слышно было, как вздыхает первый секретарь, прикидывая, под каким соусом подать хозяину этот визит. Хорошо, Сидней, но такса возросла вдвое. «Вдвое так вдвое. Что с вами поделать со шкурадерами?» «Подожди минутку. Сейчас все будет», — пообещал Штольц, и связь отключилась. Глазе наконец, убрал диспикер от покрасневшего уха и заметил, что на него из-за решетки смотрят сразу четверо бойцов особого подразделения. «Как в зоопарке, блин», — пробурчал он и уже громче добавил. «Сейчас все будет, парни». «И действительно». Не прошло и минуты, как на проходную пришло распоряжение, после чего на Лозе перестали смотреть, как на потенциального диверсанта, проверили его документы и пропустили на основную территорию. До главного здания оставалось еще метров сто, и лазе расслабленно улыбался, любуясь чашами фонтанов, безупречно подстриженными газонами, цветами и пением птиц, возможно, даже настоящих. «Вот бы и я когда-то оказался здесь», — подумал лазе, и ему стало радостнее от надвигающихся перспектив.